Глава 6. Суд открылся в овальном зале, где некогда заседал Марудзян и где мы захватили власть. Гонсалес в мантии председательствовал за длинным торцевым столом. Рядом по двое размещались его безликие судейские офицеры в черных воротничках. За продольным столом уселись обвинения и защита со своими свидетелями. По одну сторону стала Пимен Георгию, по другую Константин Фагуста. А за третьим столиком для докладчиков заняли места мы с Гамовым. Я не удержался от шутки. Гамов, не кажется ли вам знаменательным, что нам предложили те места, с которых мы объявили свержение председателя Марудзяна и маршала Комлина? Когда их увели под конвоем, вы еще сказали что-то непонятное, вроде «С Швиндальд». «Старое состояние не возвращается?» Он посмотрел на меня с недоумением. У него была превосходная память, но он все-таки не вспомнил, что тогда говорил. Первый день заняла судейская процедура. Присяги, регламенты, уточнение списков свидетелей и еще многое другое в таком же роде. Второй день отвели докладу главного обвинителя. Прежде всего о нем самом он преобразился. Я много раз говорил, что из всех, кто окружал нас, Пимен Георгию был самым невзрачным, низкорослый, худой, немногословный, с невразительным лицом. Мне, впрочем, всегда казалось, что именно эта неприметность, эта привычка рядом с любым из нас стираться во второстепенность и является главной характеристикой его характера. Он просто должен был быть таким, чтобы быть на своем месте. Он не имел права обладать другим голосом, кроме нашего, другим пером, кроме предписанного. Нескорослость и неприметность отлично укладывались в такую схему. Нет, я не хочу сказать, что он физически вырос, что голос его вдруг приобрел громкость, что в сером лице вдруг запылал румянец, что глубоко, почти до полного исчезновения, утопленные в глазницах глаза вдруг выкатились наружу и стали извергать пламя. Георгию выше собственной головы не прыгнул, и вместе с тем стал иным. В нем появилась значительность, и от того, что значительность наполняла каждое его слово, каждую гримасу, каждую позу, исчезла и То, что всего более отличало его — неприметность. Глашатый правительства он был невиден. Обвинитель правительства он стал заметен. Из фигуры он вдруг превратился в личность. Каждое слово его многочасовой обвинительной речи звучало как удар похоронного колокола. Он не просто обвинял нас. Он пригвождал нас обвинениями, вбиваемыми по шляпку. Впрочем, мне показалось, что начал он вполне разумно. В любом процессе противоборствуют две стороны – победы и поражения, добрые дела и скверные, проникновение в истину и самообольщение лжи. И потому не надо впадать в восторг от успеха и в панику от неудачи. Но есть все же гигантская разница между противоположными сторонами единого процесса. Каждая требует особой оценки. Нельзя принимать как равно неизбежное добро и зло, как нельзя одинаково относиться к красоте и уродству. Красота все же восхищает, а уродство все же вызывает отвращение. Хорошее и скверное неизбежны в великих процессах истории, но столь же неизбежно, что за хорошее надо хвалить, а за плохое — осуждать. Именно это он и собирается делать. Он будет исследовать только плохое, только зло, только преступления, привнесенные в нашу жизнь правительством Гамова. Гамов предводительствовал в войне. Война есть величайшее зло. Независимо от того, во имя каких целей, естественно, благостных и ныне ведут борьбу. Войну он не исследует. В ней зло неизбежно, оно душа войны. Оно пронизывает весь ее ход от начала до конца. Он сосредоточится на тех преступлениях, которые не были неизбежны, но широко использовались как моторные стимулы государственного процесса. На том, чего можно было не делать, но что было сделано. Он сказал, что еще не захватив полностью власти, Гамов ввел неслыханные кары, не только ущемляющие физическое существование, В делах войны это в общем обычно, но и аморальные, которые обвиняемые прикрывали словцом, не классические. Расстрел виновного на войне акт классический, он обычен. А выбрасывание того же виновного в выгребную яму? Жизнь сохранена, но человек опозорен. Зачем ему такая жизнь? Гамов, встав диктатором, Всенародно объявил, что ему мало быть властью строгой, суровой или жестокой. Он будет властью свирепой. Только такая характеристика его устраивала. И пошел свирепствовать. В тюрьмах отбывали сроки тысячи осужденных. Преступники, как преступники, каждый получил именно то, чего заслуживал и спокойно дожидался конца карательного срока, чтобы выйти на волю. Но Марудзяна сменил Гамов. И судьба обитателей тюрем изменилась. Объявили пересмотр уже рассмотренных дел. Рецидивистов, частых жителей тюрьмы и лишь отдыхавших в ней между разбоями на воле, заново пересудили по тем же старым обвинениям. И тем, кто был приговорен к смертной казни, но помилован с заменой ее на заключение, помилование отменили. Тюрьмы разгрузили. И это оставшихся заключенных отправили всех на северные работы, вымывавшие здоровье куда быстрее тюремного режима. И ввели неслыханную практику ответственности родственников и друзей преступников. Родителей подростка, ушедшего на разбой, арестовывали, конфисковывали их имущество и ссылали, заклеймив чудовищным обвинением за воспитание у сына тяги к преступлениям а ведь никто сознательно не воспитывает в своем ребенке злодейство. Тут виноваты тяжелое время и окружение. «До зверства доходило стремление наказывать не одного преступника, но и знакомых, получивших хоть микроскопическую пользу от его преступления», с пафосом разглагольствовал Пимен Георгию. Одна девушка познакомилась с обаятельным парнем. Он водил ее в ресторан. Они танцевали и веселились. Что естественнее, чем такая дружба молодых людей, чем слияние их юных душ. Но парня арестовали. Он участвовал в разбоях и насилиях. Все его ресторанные деньги были из вывернутых чужих карманов. На иных даже лежали невидимые капли крови. Я согласен, разбойник заслужил многолетнюю тяжелую работу в северных зонах. Но почему выслали девушку? «Чем она виновата?» Она рыдала, протягивая руки к судьям. «Пощадите! Я ему не помогала, я только танцевала с ним». «Не пощадили!» «Была ли необходимость в такой свирепости?» «Спрашиваю». «Еще один чудовищный случай», — продолжал Пимен Георгию, распаляясь. «Я говорю об Антоне Корманюке, подполковнике полиции, многократно награжденном отце троих детей» его повесили у дверей его же собственного участка в парадном мундире с позорной надписью, что он за мзду выпустил на свободу пойманного разбойника. И свирепый суд не принял во внимание ни того, что разбойника этого поймал сам Карманюк, ни того, что им оказался брат его жены, и жена валялась в ногах мужа, пока он не согласился отпустить преступника. Никакого снисхождения не проявили судьи полковника Гонсалеса. Приговор утвердил другой обвиняемый, генерал Семипалов. Корманюка повесили, его жену и детей выслали, имущество конфисковали. Где справедливость? Я уже не говорю о милосердии. Какое может быть милосердие у Гонсалесов и Семипаловых? Но должна же существовать элементарная справедливость. Все остальные обвинения были в том же роде. Он нанизывал одно на другое, десяток на десяток, сотню на сотню. Я мог только удивляться, что он собрал столько наших проступков, так тщательно изучил их, с такими подробностями запомнил. Многие обвинения были неоспоримы. Что я мог сказать в защиту казней Мараванхора — и его приближенных в кондуке и репрессии против населения этой несчастной страны, или в защиту расправ в наших лагерях военнопленных, когда освобожденные солдаты платили своим недавним мучителям ответными муками и казнями. Все было злом, одноподобным злом. И то, что вынудило нас отвечать на издевательство над нами, и самый этот наш ответ. Я уже не говорю о такой чудовищной неклассичности, как плата за смерть врага в бою, хотя такая награда до крайних границ усиливала стремление к убийству», – вещал Пимен Георгию. «И не только потому, что жажда его есть, поощряемая всеми командованиями во всех войсках, обыденность войны. Вдумайтесь в другое. Они оплачивали родным смерть убитого в бою солдата». Это же возмутительно, хотя на поверхностный взгляд может показаться благородным. Страдание от гибели родного человека смягчалось солидной в нищем быту денежной компенсацией. Оплакивание превращалось в оплачивание. Не кощунство ли? Не страшно ли, что в иной семье уже могли с надеждой ждать не возвращения отца семейства или юного сына, но солидного чека, свидетельствующего о его славной гибели. Не становится ли тот страшный чек желанным? Люди уже не просто страшились гибели родного человека, они рассчитывали, рассчитывали на его смерть. Нет, не все, я никогда не брошу такое дикое обвинение всему народу. Но если хоть в одной нестойкой душе возникло желание такого чека, то нравственности всего народа был нанесен великий ущерб. Вот к чему реально приводила такая благородная по виду акция, как оплата родным гибели их сынов, отцов и мужей. Великая безнравственность делалась реальной. Смерть родного человека становилась выгодной. Разделавшись с оплатой убийств и плена, Пимен Георгию обратился к преступлениям священного террора и акционерной компании черного суда. Тут он разошелся. Правда, и любому другому на его месте хватило бы материала для обвинений. Черный суд прикрывался справедливостью. Но всегда это была лишь целесообразность сегодняшнего дня, нужная только одной из воюющих сторон. Выгоду латании Гонсалес декретировал как всеобщую норму поведения. А из такой нравственной формулы вытекала абсолютная безнравственность. Гонсалес платил бандитам как героям больше, чем героям, ибо то, что они делали, было особо выгодно латании. Настало страшное время, когда нападения из-под тяжка, охота за чьей-то головой стали гораздо доходнее, гораздо почетнее, чем отличная работа в тылу. Все то, что Министерство террора свирепо преследовало в своей стране как преступление, оно поощряло в других странах как подвиг. Гонсалес и его слуги виноваты не только в безнравственности, но и в значительно большем. Они поднялись на все человечество, исказив ту основу, на какой зиждется вся наша культура, понятия о морали, общепринятые нормы этики. «Будет ли нравственным жестокое наказание нарушителей нравственности?» Во время длинной тирады редактора «Вестника» я поглядывал на Гонсалеса. Он не смотрел ни на нас, ни на стол обвинений и защиты. Иногда он поднимал склоненное лицо и улыбался какой-то жалкой улыбкой. Он оставался главным судьей на процессе. Странным судьей, вынужденным выслушивать обвинения против самого себя и наделенным правом решать судьбу обвиняемых, в первую очередь свою. Впервые его облик не отвечал возложенному на него бремени. Я не любил Гонсалеса. Меньше всего можно было потребовать от меня сочувствия этому страшному человеку. Сейчас я сочувствовал ему. Он не был страшен, он был печален. Меня всегда поражало загадочное противоречие между ангельской красотой его лица и отвратительной жестокостью его дел. И вот противоречие это исчезло. Впервые лицо не опровергало душу, а выражало ее. Он молчаливо соглашался со всем, что валил на него Пимен Георгию. «Такой человек способен осудить себя на смерть», — с беспокойством думал я. Я понемногу устал от слова потока Пимена Георгию. Я продолжал записывать все обвинения, что он предъявлял правительству. Но даже рука устала, так их было много. Мне хотелось встать и обрушиться на него. Я мог легко подобрать оправдания, доказательнее обвинений. Регламент суда не позволял такого самоуправства. Я сидел рядом с Гамовым. Он, как и я, записывал все. Иногда я поглядывал на него. Ни следа недовольства не отпечатывалось на его лице. Он предвидел все, что говорил Пимен Георгию. Гонсалес после речи обвинителя закрыл судебное заседание. В следующий день он отвел возражением Фагусты. Должен теперь сказать о Константине Фагусте. В отличие от Пимена Георгию, он внешне не переменился. До сих пор он славился среди читателей злой критикой наших действий, и я не понимал, почему он вызвался выступить в нашу защиту. Стать обвинителем ему было бы естественней, как и постоянному глашатую наших решений Георгию больше приличествовало бы пойти в защитники. Оба отлично понимали, что постороннему зрителю или слушателю их нынешние роли не могут не показаться противоестественными. Фагуста не постеснялся выразить это открыто. Прямо обвинил Пимена Георгию в неискренности. «Признаться, меня удивляет», — так начал он прения сторон, «что неизменный пропагандист воли правительства, редактор официального вестника вдруг переметнулся в отвергатели. Есть ли убедительные причины для такой метаморфозы? Безпричинных явлений не бывает, Фагуста» ответил Георгию. «Разве вы не изучали этого в курсе философии?» «Оставим философию в стороне. Я ведь спрашиваю не о причинах вообще, а об убедительных причинах. Вот они-то имеются?» «Да, имеются. И даже вам они покажутся достаточными. Для этого я должен их знать. Повторяю, не надо, Фагуста!» «Отвечаю!» Главной причиной было то, что правительство вводило меня в курс всех своих начинаний. Мне не приходилось измышлять несуществующие, я ничего не придумывал. Согласен. Вы были тем, что некогда именовалось «Голос Бога». Но я ведь спрашиваю не об этом. Почему раньше вы истово поддерживали все акции Гамова, а сейчас также ретиво нападаете на них? В статьях, публиковавшихся в вашем вестнике, сплошные панигирики правительству, разве не так? Так? Но из этого не следует, что я поддерживал все, что печатал. Моя газета — официальный орган. Она говорила то, что хотелось правительству, но это не означает, что того же хотелось и мне. Стало быть, вы писали то, с чем не соглашались. Убеждали нас в одном, а сами оставались уверенным в другом. Такое поведение носит точное название – лицемерие. Вы лицемер, Георгию. Редакционные статьи, которые вы писали, я печатал редакционные статьи, но вовсе их не писал. Их автор другой человек, между прочим, член правительства. Скажу определенней: у меня не было права редактировать их, да это было и не нужно. Литературно рука автора статей была гораздо сильнее моей но редакционные статьи шли без подписи. В журналистике это означает, что содержание статей совпадает с мнением редактора. Не существует правил без исключения? Тогда поставлю новый вопрос. Кто же был этот загадочный член правительства со столь высоким авторитетом, что вы не осмеливались редактировать его творения? Хотя их содержание вызывало возражение. «Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос без специального разрешения нашего главного судьи». «Разрешаю отвечать на любые вопросы защиты», – постановил Гонсалес и добавил. «И меня интересует, кто печатал у вас статьи, комментирующие нашу правительственную деятельность?» «Не просто комментирующие, а активно освещающие их необходимость и правоту». Все анонимные редакционные статьи писал сам Гамов. Надеюсь, вы теперь понимаете, что не имело никакого значения, согласен я с их содержанием или нет. К тому же у меня не было права вносить что-либо свое в их текст. Признание Пимена Георгию в сотрудничестве с Гамовым не показалось мне ошеломляющим. Редактор Вестника часто появлялся в гамовской служебной комнатушке, приносил портфель полный бумаг. Гамов, наверное, вносит свои поправки, дает указания, на какой теме сосредоточить ближайшие выпуски Вестника. Так думал я раньше, не предполагая, что Гамов решил сам удариться в журналистику. Можно удивляться только тому, что он находил время для таких занятий. Но это была уже другая проблема. Но если я в ответе Пимена Георгию не услышал ничего поразительного, то Фагусту он ошеломил. Это было даже забавно. Фагуста привстал, сел, вдруг побагровел, широко открыл рот, словно готовясь произнести целую речь, но не произнес ни единого слова. Он словно захлебнулся невысказанным. Даже невнимательный человек мог заметить, что Фагуста, которого считали очень проницательным, на этот раз оказался неспособным разгадать политические секреты. Мне его реакция на сообщение Георгию показалась куда удивительнее, чем само сообщение. В тот момент я и не подозревал, что могло так потрясти лохматого журналиста. А когда он все объяснил, мое потрясение не уступило тому, что испытал Фагуста. До педанта Георгию смешные положения не доходили, но сейчас и он счел возможным поиронизировать. Как видите, Фагуста, вы не должны обвинять меня в неискренности. Не повернут ли такое обвинение против правительства? В дополнение к преступлениям еще и неискренность. Фагуста с трудом, но взял себя в руки. Дело не в неискренности, Пимен. Это все мелочи. Искренен, неискренен. Произошло нечто более важное. Гонсалес обратился к Фагусте. «У вас есть еще вопросы к обвинителю?» «Больше вопросов нет», — буркнул Фагуста. «Тогда переносим судебное заседание на следующий день».